глава 27 надо сказать довольно неожиданное признание я все еще держала себя в руках хотя чувствовала что скоро выдержка может отказать и тогда я скачусь в банальную истерику со смехом криками и слезами уже всего было то что мне никто не позволил подготовиться к этому разговору и теперь приходилось отчаянно импровизировать никогда не думала что подобное возможно впрочем о переселении в магический мир земли я тоже не думала Добавила я про себя с сарказмом. — Я тоже. Мрачно усмехнулся Арчибальд, и лицо его сделалось суровым и замкнутым из-за этой усмешки. Теперь передо мной находился не столичный хлыщ, а человек, облеченный властью карать и миловать всех окружающих. — Однако же, если пожелаете, я распишу в деталях место, где вы жили. Правда, я до последнего был уверен, что сны — это лишь сны, не более. Представьте мое изумление, когда я увидел вас на ярмарке. Представляю. Сама в такой ситуации была бы в шоке. Не нужно ничего описывать. Качнула я головой. Доказательств и так хватает. Я вам верю, Найр. Правда, так и не поняла, почему я обязательно должна выйти за вас замуж. Ну, если не брать в расчет ваши чувства. Каюсь. Я пыталась задеть Арчибальда, и чем сильнее, тем лучше. Может, психонет, вылетит из гостиной и покинет мой дом? Даст мне время прийти в себя, обдумать услышанное, принять хоть какое-то, пусть и промежуточное решение. Да просто выдохнуть, выпустить пар. Но нет, он только хмыкнул. Многозначительно так хмыкнул, будто дал понять, что разгадал все мои коварные замыслы на свой счет. Я знаю, Найра, что чувства других для вас значения не имеют. Давно это понял и привык к данному факту. В первую очередь вас интересует лишь собственная жизнь. Любовь к самой себе в прошлом мире помогала вам жить, поддерживала вас в трудных ситуациях, давала вам силы. И я прекрасно это понимаю. Но здесь, Найра, к вашему глубокому сожалению, немного другие законы и устой. Они складывались веками, и не нам с вами их менять. Я с помощью магии за несколько минут докажу, что у вас никогда не было мужа. А значит вы, пусть и старая дева, давно вышедшая из брачного возраста, просто обязаны выйти замуж за того, кто предложит вам руку и сердце. Считайте за первого встречного. Как бы ни была вам противна эта мысль. Закон номер 462.3, пункт 3, под пункт 2 во всеобщем сборнике законов империи, выпущенном при Аргустусе Мудром несколько сотен лет назад. Закон до сих пор никем из правителей этой страны не отмененной. Не уверен, что в вашем поместье имеется эта довольно редкая книга. Но при желании я предоставлю вам этот закон для ознакомления чуть ли не в любое время. Так вот, он гласит, что каждая дева, то есть незамужняя женщина, неважно какого возраста, обязана выйти замуж и по возможности дать потомство. Если не получится у нее самой, она должна проследить, чтобы выросло потомство ее супруга. Если она откажется, император вправе принудить ее к этому. Сейчас об этом законе забыли, последние сто 200 лет никто к нему не прибегал. Старались заключать браки по взаимной договоренности. Далеко не все старые девы выходили замуж. Но это не значит, что он перестал действовать. Никто его не отменял, Найра. Я специально это подчеркиваю, чтобы достучаться до вас. Арчибальд наконец-то закончил говорить и замолчал, предоставляя мне возможность ответить. Ну или же просто старался отдышаться, чтобы чуть позже с новыми силами броситься в бой, заставляя меня выйти за него замуж. Его речь мало что тронула в моей душе. Лишь заставила задуматься над иронией судьбы, забросившей меня, ценительницу свободных отношений, в мир, в котором меня вот-вот заставят выйти замуж и создать семью. Смешно. Угу. Кому-нибудь поблизости, но уж точно не мне. Но надо было что-то ответить. Пусть и только для приличия надо было дать понять Арчибальду, что я не собираюсь так просто сдаваться. И я поставила бровки домиком. «Допустим, я вам верю, Найра, и такой закон действительно существует, и его, как вы уверяете, никто не отменял. Но какое дело всемогущему императору до меня, скромной провинциалке, проживающей в глухом поместье и не стремящейся показываться в столице?» «Конкретно до вас, Найра, никакого». Сарказмом произнес Арчибальд. Я слышала в его голосе злость, пока еще контролируемую, и прекрасно осознавала, что сдаваться он не собирался. Я была ему зачем-то нужна и он собирался заполучить меня любыми путями. Но император, мой хороший друг, если я попрошу, он пойдет мне навстречу. Ага. Иными словами, не упрямься, выходи замуж по-хорошему, иначе я сделаю все, чтобы испортить тебе жизнь. Сама же потом пожалеешь о своем ослином упрямстве. Начинать общение с возможной будущей женой с угроз не самое умное решение, Найр. Любезно просветила я Арчибальда. «Ну что вы, Найра, я не угрожаю ни в коем случае!» С язвительностью в голосе сообщил он. «Всего лишь предупреждаю, что будет, если вы попытаетесь бежать». «Зимой?» — совершенно искренне изумилась я. «В незнакомом мире? Без знакомых и связей? Вы думаете, я далеко убегу?» «Я думаю, что женщина, командовавшая мужчинами в другой стране, попытается и здесь найти выход из ситуации и отказаться от брака». Последовал вполне однозначный ответ. Я в очередной раз подняла брови, демонстрируя удивление. «Вас так задевало, что я командовала мужчинами? Боитесь, что и вами начну?» Чуть иронично поинтересовалась я, все еще надеясь задеть этого упрямого типа. Я ожидала ответа в стиле «попробуй только», но вместо этого Арчибальд неожиданно мягко спросил. «Найра, вы вообще кого-нибудь в жизни любили?» И взгляд такой, сочувствующий, мол, да что ты можешь знать о жизни, милая, если ты всегда только о себе думала? Ты же глупая и не жила совсем, даже не пыталась понять чувства других. Я, если честно, довольно сильно растерялась. Как-то не вязались подобные вопросы такой мягкий тон ни с резким поведением Арчибальда, ни с тональностью нашего разговора. Да ни с чем, и что отвечать, я даже представления не имела. Любила ли я кого-нибудь, кроме родителей? Да нет, по-настоящему никого. Да и зачем, если мне и так хватало эмоций и впечатлений от жизни? Максимум была некоторая легкая влюбленность, которая проходила после двух-трех свиданий, заканчивавшихся, как и следовало ожидать, в постели. Я довольно быстро и относительно безболезненно рвала все возможные личные связи и старалась не допускать смешения бизнеса и общения с любовниками. Да, у меня были подруги, но с ними я особо не откровенничала. Посидели в баре раз в месяц, поболтали о пустяках, и хватит. Незачем кому-то мне в душу лезть. И без посторонних разберусь в своей жизни. В общем, нет, никого я по-настоящему не любила и особо не страдала из-за этого. В том мире, где я жила, ценилась свобода воли. Все, что пришло мне в данный момент на ум. Единственный ответ, который я смогла из себя выдавить. Никто никого не заставлял и не принуждал ни к чему. Каждый был волен жить так, как он того хочет. Оно и видно. Так же мягко и слегка насмешливо. Арчибальд наслаждался сменой ролей в нашей беседе. Теперь уже он вел разговор и старательно учил меня жизни. А я чувствовала себя излишне нервной, да и слабой тоже, чтобы ему хоть как-то в этом помешать. Вы, Найра, понятия не имеете, что это такое? Сгорать от страсти и не иметь возможности даже прикоснуться к объекту своих чувств, или видеть ту, в которую влюблен в беде, и с ужасом осознавать, что помочь не можешь, а вынужден просто стоять в стороне и смотреть на то, что происходит. Или терзаться постоянной ревностью, когда твоя возлюбленная намеренно кокетничать с другим мужчиной. Вы холодны, как лед, Найра. Вы боитесь чувств и постоянно избегаете связей. Я молчала. Мне не хотелось развивать дальше эту тему или пытаться оправдаться перед Арчибальдом. Да и незачем мне было оправдываться, не сказать, чтобы меня действительно сильно задели слова Арчибальда. Но небольшое раздражение в груди все же появилось, свернувшись там в комок и не позволяя дышать в полную силу. Да какое этому хлыщу вообще дело до моей личной жизни? Что он о себе возомнил? Кем себя посчитал? Моим судьей? кто сказал, что любовь без взаимности дает ему право так со мной разговаривать.